«Да, Джеймс, чуть было не забыл. Я приводил в порядок счетные книги и выяснилось, что я вам должен 50 фунтов. Разве? Да, я чувствую себя очень виноватым. Помните, когда вы еще не были моим партнером, вам полагался процент туберкулинизации за Юэна Росса? Там произошла какая-то накладка, я вас обсчитал. Ну, во всяком случае, вам предстоит получить 50 фунтов. 50? А вы уверены? Абсолютно уверен, Джеймс. И приношу свои извинения. Ну, какие там извинения, Зигфрид? Тем более, что сейчас это как раз кстати. Вот и хорошо. Чек вы завтра найдете в верхнем ящике письменного стола. Он небрежно махнул рукой, и заговорил об овцах, которых обследовал днем. Но я его почти не слышал. Пятьдесят фунтов. В те дни это были большие деньги, особенно когда в обозримом будущем мне предстояло получать в день три шиллинга как рядовому ВВС. Эта сумма не разрешала моих финансовых проблем, но все-таки была недорным резервом. Самые мои дорогие и близкие – Единодушны в том, что я несколько крепковат задним умом, и не исключено, что они правы. Во всяком случае, прошло много лет, прежде чем до меня дошло, что никаких пятидесяти фунтов Зигфрид мне должен не был. Просто он знал, что я нуждаюсь в помощи, и когда долгое время спустя мне наконец все стало ясно, я сообразил, что он должен был прибегнуть к подобному способу. чтобы не смущать меня, ведь даже чек он мне сам не отдал. Мы удобно полулежали в креслах, откинув голову на спинку, далеко вытянув ноги на ковер, и лицо Зигфрида словно выступало из тени. Мне вдруг пришло в голову, что он выглядит значительно старше своих тридцати с небольшим лет. Это было привлекательное лицо, худощавое, волевое, с умными, полными юмора глазами, но не молодое — Собственно говоря, на моей памяти Зигфрид никогда не выглядел молодым. Зато последнее слово осталось за ним, потому что годы почти его не изменили, и теперь он нисколько не выглядит старым. В эту минуту я пожалел, что здесь нет Тристана, и мы не сидим втроем, как столько раз бывало за эти три года. Мы разговаривали, и память рисовала живые картины. Ледяной дождь, бьющий нам в лицо на ноябрьских склонах, лихорадочное выкапывание машины из сугроба, весеннее солнце, согревающие холмы. Среди этих образов вновь и вновь возникал Тристан, и я знал, что мне будет не доставать его точно так же, как и его брата. Я не поверил, когда Зигфрид поднялся, откинулся на веску и в комнату ворвался серый рассвет. Я тоже встал и подошел к нему. Он взглянул на часы. «Уже пять, Джеймс», — сказал он и улыбнулся. «Вот мы с вами и скоротали еще одну ночку». Он открыл стеклянную дверь, и мы вышли в утреннюю тишину сада. Я с наслаждением вдохнул свежий воздух, и тут свистнула птица. «Вы слышали?» — спросил я. Он кивнул, и мне показалось, что мы оба подумали об одном и том же. Уж не этот ли самый Дрозд приветствовал рассвет, когда мы засиделись до утренней зари, обсуждая мой первый самостоятельный вызов? Мы молча поднялись по лестнице. Зигфрид остановился у двери своей спальни. «Ну что же, Джеймс?» Он протянул мне руку, и уголок его рта дернулся. Я стиснул его руку, и, повернувшись, он вошел к себе. А я, продолжая подниматься по лестнице, растерянно подумал, что мы не сказали друг другу «до свидания». Мы не знали, когда увидимся снова, и увидимся ли вообще, но оба промолчали. А если не у него, то у меня многое рвалось с языка. Я хотел поблагодарить его за то, что он был мне не нанимателем, а другом, за все, чему он меня научил, за его неизменную поддержку. Еще многое хотел бы я сказать...